передернутого затвора и черное дуло Калашникова уставилось прямо ему в лоб. На секунду Витя охватил позыв ринуться, очертя голову на варяга, невзирая на наведенный автомат, и всадить ему нож под ребро. Если бы Витя при этом погиб, то, несомненно, стал бы легендой всего преступного мира России». А коли бы выжил, авторитет его поднялся бы до заоблачных высот. Однако все эти заманчивые мечты сразу улетучились из головы Вити, когда стоявший в дверях человек, интуитивно угадав Витин настрой, негромко произнес «Стой на месте и не дури, парень». Витя заколебался, ему не хотелось отказаться от роли героя. Однако голос человека с автоматом прозвучал крайне убедительно. Автоматчик держал зал под прицелом, а за его спиной какие-то люди деловито проволокли по коридору во внутренние помещения бесчувственные тела охранников стоявших на входе. Варяг вздохнул, обвел печальным взглядом воров, бросил «Прощайте!» и направился к выходу, стараясь не загораживать стоявшему там Абрамову сектор обстрела. «Нет никаких «Прощайте!» — четко произнес Закир. «До скорого свидания!» «Будь уверен, еще сведемся», — поддержал его Витя Тульский. «Это война, варяг», — угрожающе прохрипел дядя Толя, уже когда за Владиславом с грохотом захлопнулась тяжелая дверь. Конец озвученной книги читал Игорь Мурашко «Киев, 2001 год».